Издательство «Эксмо» представляет Евгения Александрова Проклятый капитан Грозовой фронт Цепь и щит Книга третья Глава первая Мертвый капитан Алекс Дельгар Середина осени год восемьдесят шестой от первого слова Южное илакийское море Плотная пелена облаков ползла над водой а на востоке ширилась и золотилась узкая рассветная полоса. Корабль шел по покатым волнам открытого моря, умеренный ветер трепал пряди, и Алекс как никогда прежде ощущал себя единым с морской стихией и ясным, несущим их вперед, к острову, с которого всего пару месяцев назад началось плавание, перевернувшее все в его жизни». Покачиваясь, Алекс прошел до замерзшей у фальшборта девушки, что отныне стало важной частью его судьбы. Точно кто-то, шутя, связал их с жизни морским узлом, только больно уж мудреным. Сначала переодетая в парня юнга на корабле, считавшая его опасным колдуном, потом потерявшая все отчаянная девушка без цели и надежды, а теперь та, что любит и не побоялась отдать за него жизнь». Алекс положил свою загорелую ладонь рядом с ее узкой и хрупкой. Однако эта хрупкость — только видимость. Внутри же Джейна точно обсидиан, твердая и сильная. Дитя вулканических островов, солнца и укрытых в облаках плачущих гор. И чем ближе они подходили к суше, тем теплее становился воздух над морем. Южный ветер выдавал промозглость и вварской осени, согревал пряными ароматами, И будто почудился даже отдаленный запах магнолий. И как-то дико становилось от мысли, что сейчас где-то на итоне сражаются и погибают на бесславной войне люди, в то время как они сами уходят и ищут неведомо что. Что же они ищут? Вария, старого мудрого друга. Дарханов, которые могут помочь. Или просто самих себя, заново. А где-то в висках уже глухо билось предчувствие, что с этого момента их беспечное плавание длиной в несколько недель подходит к концу, и что-то тревожное ждет за горизонтом. Джейна вглядывалась в неспокойную воду, свесив голову вниз и закусив нижнюю губу, будто хотела, чтобы никто не видел ее лица. «Ну, чего ты?» — Алекс облокотился о фальшборд и спросил. «По дому скучаешь?» Джейна подняла к нему голову и выпрямилась, став с ним почти одного роста. Ветер раздул волнистые пряди, блеснулись о него яркие глаза. Ей шел белый цвет матросской одежды, подчеркивал загорелую кожу, а под свободной рубахой угадывался каждый изгиб стройного тела, в последнее время столь манящего, что и сейчас захотелось прижать ее тесней к борту. Алекс поймал себе на мысли, что только что думал о вещах совсем другого порядка. «Скорее боюсь», — улыбнулась она. «Не поймут, кого я привела с собой». «Думаешь, буду для них недостаточно хорош?» «Смотрю пару недель вместе с Эриком, и ты понабрался от него шуточек». Джейна легко пихнула его в грудь. «Обижаешь», — Алекс усмехнулся, перехватив ее руку. «Это мои собственные». Но, словно вспомнив Эрика, который был едва жив и этим утром все еще не поднимался на палубу, Джейна помрачнела. Алекс спросил. Что думаешь? Не знаю. Была уверена, Эрик, как и всегда, быстро придет в себя. Что и ран затянутся сразу, и шрам под глазом исчезнет. Как всегда. Но что-то не так. Может, я его вовсе и не спасла? Только замедлила смерть? Эх ты, жалостливая душа! Алекс щелкнул ее по носу. «Очухается. Спроси его самого, чтобы он предпочел. Умереть или остаться жить, пусть не совсем в целости?» Уверен, ответ однозначен. Длинная волна подхватила ясно и подняла выше, чтобы вскоре утянуть за собой вниз за гребнем. Рулевой крутанул штурвал, и нос корабля снова повернулся на восток, рассекая морскую пену. «Парус, капитан!» Закричал вперед смотрящий из грот мачты. «Впереди парус!» Мейгдан, подхватив подзорную трубу, быстро поднялся к ним на шканцы. Алекс молча забрал трубу и долго вглядывался в белеющий горизонт, пока, наконец, не заметил между волнами далекий силуэт. И он был не один. Алекс, в глазах, всматривался в летящие на ветру флаги на мачтах, пока не разглядел, наконец, эннарийские цвета. «Еще стелился по воде какой-то странный туман. Корабли закрыли клубы дыма. Огонь? Наши?» — уточнил стоящий рядом Мейк. Корабль на горизонте вступил в схватку с судном покрупнее, и, судя по всему, исход был предрешен. И варцы добрались уже сюда? Наши!» — Алекс нахмурился и опустил трубу. «Хочешь уйти?» «Не хочу проблем. И не имею права рисковать командой. Они не на это шли. Мейгден как-то странно хмыкнул, а потом отобрал у Алекса подзорную трубу и сам принялся изучать корабли. Джейна обернулась к Алексу. «Там нужна помощь?» «Возможно. Но если мы ввяжемся, то сильно рискуем как жизнями, так и получить неприятности на свою голову. Если помнишь, мы теперь все равно, что преступники. Надо уходить. Плевать, что это сочтут слабостью. Он больше не капитан-командор, и не военнослужащие, чтобы бросаться в бой, невзирая на разницу в силе. Мейк скомандовал поворот, и корабль увел нос в сторону. На палубе засуетились, и Алекс нахмурив брови наблюдал за тем, как чужие паруса остаются далеко слева по курсу. Давно он не уходил с поля боя вот так. Но демоны его подери. Сейчас просто не имеет права вмешиваться и втягивать в это всю команду. Они не солдаты, в конце концов. Однако спустя пару минут на шканцы поднялся Раймонд, привычно близорукощурясь на горизонт. А за ним вдруг потянулся Исагиш, исполняющий обязанности боцмана. «Капитан», — начал последний, — «в команде прошел слух, что мы уходим от боя, а там наши. Только не говори, что все согласны сцепиться с вооруженным до зубов и варским судном ради справедливости. Нас и так слишком мало». Судовой врач поправил пенсне, водрузив выше, и крякнул. «Вот-вот, согласен. Нам сейчас только сражений не хватало. И без того дойти бы живым, до того самого Шинтара». Но Сагиш переглянулся почему-то смейком и заговорил. Его косматые брови сошлись на переносице. «А парни меж тем в стороне оставаться не больно-то желают, капитан. Что мы, точно крысы сухопутные, так и будем от любой опасности бежать». Тем более своим же поможем. И те, глядишь, в долгу не останутся. Да и преимущество-то за нами будет. и что как вы заговорили. Алекс качнул головой и повернулся к старшему помощнику. Что, квартирмейстер, тоже рвешься в бой? Мейкс цепил широченные руки на груди. А что нет? И мне смотреть тяжко, как другие гибнут. Алексу признаваться не хотелось, что и у него внутри закипало от вынужденного бездействия. Но рисковать сейчас жизнями казалось бессмысленно. Это не их война. Только можно ли оставаться в стороне, когда на твоих глазах люди, которых ты когда-то клялся защищать, идут ко дну под крики врагов?» Алекс грохнул кулаком по планширю и обернулся к команде на средней палубе. «Темный с вами. Кто готов сражаться? Пусть поднимается. Хочу видеть ваши лица. Хочу знать, сколько вас...» «Демоновы вы безумцы!» Один за другим на палубе вставали и собирались матросы с решительными выражениями на лицах. Не все, но их было больше, чем можно было ждать. Кто-то крикнул «Убьем варцев Отомстим за наших!» Его крик подхватили такие же хриплые голоса тех, кто по всему уже терял в боях родных и друзей. А ведь каждая смерть — точно узел в сети, тянет за собой все новые узлы смерти. теперь уже от тех кто загорелся жаждой мстить за погибших и снова убивать алекс сам был такой и сам так же горел однако сейчас он должен был думать не только о себе и желаниях толпы он оглянулся на джейну та вцепилась в ванты и потянулась вперед ясно ухнул вниз но она только качнулась и осталась на своем месте с побледневшим лицом и упрямо поджатыми губами делай что нужно а я с тобой Без слов читалось в ее глазах. «Подойдем ближе, там решим», — отдал приказ Алекс, не оборачиваясь к остальным. Мэгден перехватил командование. Сагиш слетел на палубу и принялся гонять матросов по мачтам. Алекс взял Джейну за локоть и подтянул к себе. «Иди в каюту и останься там, слышишь?» «Не хочу, Алекс. Я...» Не слушая ее возражений, он сгреб Джейну в охапку и спустился с ней по трапу, распахнул дверь и завел внутрь. Она вцепилась в его руку. Алекс обхватил Джейну крепче, вжал в деревянную переборку и прильнул к губам, смиряя сопротивление. Так давно хотелось это сделать. Джейна ответила на поцелуй, смягчилась в его руках и только порывисто вздохнула, когда Алекс отпустил ее на миг. Ясный снова качнула так, что они едва устояли на ногах. Алекс уперся руками в переборку за головой Джейны и тяжело дышал, чувствуя, как стучит кровь в висках, не понимая, что больше будоражит. Грядущая опасность или желанная близость женщины, что отныне стала ему такой родной. И он обязан ее защитить. «Я хочу быть рядом. Здесь мне страшнее», Джейна вскинула голову, вглядываясь в его глаза. Одной ладонью Алекс коснулся ее щеки пальцами мягких волос. «А там не страшнее за тебя. Знаю, какая ты отважная, но сейчас не твое время геройствовать». Кто-то закричал за дверью. «Капитан! Уже близко! Там огонь!» Он повернулся, а Джейна поймала и сжала его ладонь, горячо зашептав. «Я видела, как тебе было плохо в тот раз после бури. Пожалуйста, только не...» Алекс и сам помнил, как раздирала на части боль после того, как он в последний раз отдал себя на волю магии. как от единения со стихией могучие волны точно вымывали до основания, рушились с высоты и мутили сознание. Помнил и то, как долго после этого приходил в себя. И отыскать старого учителя теперь было задачей не менее важной, чем защитить своих людей, потому что надо было защитить их и от себя самого. Все хорошо будет. Алекс подхватил пояс с ножными и вышел на палубу. Топот полсотни босых ног и выкрики команд быстро вернули к происходящему. Алекс оценил силу ветра, поставленные паруса и обернулся к горизонту, вглядываясь в подступающие силуэты чужих кораблей и полыхающие на кораблях пламя. Откуда там огонь? Между противниками только завязался абордажный бой, но Алекс уже знал, что он не в силах пройти мимо. Бизань мачта на Энарийце перебита. Такилаш спутан. А малочисленной команде явно нужна поддержка. Нижние паруса на фукмачте горели ярким пламенем. Огонь кусал снасти, от полубы валил черный дым. Но горело и само море. Точно демонское пламя могло сжечь и морскую воду. Они уже были в паре кабельтовых и приближались так быстро, как могли. Майварском тоже заметили ясный. Пара лучников навела на них горящие стрелы. Кто-то разворачивал тяжелую аркбаллисту. Преимущество оставалось только за скоростью и внезапностью. «Сворачивай паруса!» — крикнул Алекс. «Подходим с наветренного борта!» Те, кто не работал с парусами, спешно прижались к фальшборту, укрываясь от арбалетных болтов и обжигающих стрел. Одна из них воткнулась в палубу, но кто-то успел затушить пламя куском парусины. «Готовить кошки и багры! Быстро!» Алекс поймал пробегающего мимо судового врача Схватил за плечо и отправил вниз. «Пригляди за Янисом и Джейной, чтобы не лезли. Если что, спасай любой ценой». раймон только дернул плечо, мол, сам знает, что делать. Забрав одного из крепких матросов, он спустился к каюте, а Алекс вернулся на шканцы. Уже совсем близко. По ним снова открыли стрельбу. Но, похоже, огненная смесь на исходе. Стрелы просвистели простые. Одна из длинных впилась в Марсового в двух шагах, сбив его с ног. Алекс только успел оттащить его в сторону, живой, крикнуть матросов и приготовиться к абордажному бою. Часть команды забралась на ванты, матросы готовились перемахнуть на судно противника. Прикрывшись за высоким бортом, Мейгдон перехватил покрепче рукоять Катласа. Алекс рывком затянул перевязь с ножными В лицо пахнуло удушающим дымом, он щипал глаза и заставлял кашлять. Алекс прижал ладонь к носу и рту и напрягся в ожидании, когда ясный подойдет вплотную. «Ну что, как в старые добрые?» — двинул локтем друга, надежно стоящего плечом к плечу. Мейк закашлялся и отозвался сквозь оглушающий шум боя и треск пламени. «Надеюсь, что не столь уж старые». И кое-какая удаль у нас еще осталась. И все-таки их появление оказалось для иварцев достаточно внезапным, чтобы внести суету в схватку и разделить между двумя фронтами. И Алекс не собирался это упускать. Как только корабли с глухим скрежетом сцепились бортами и на иварца полетели абордажные кошки, а кое-где и длинные железные багры, он, пригнувшись, вместе с матросами бросился к противнику. Огонь сценарийца пыхнул жаром. Воняло горелой смолой и плотью. Где-то орали раненые и обожженные. В неугасающих языках пламени плавился сам воздух, и увидеть противника было невозможно. Кричать больше не удавалось, дышалось с трудом. Из дыма вынырнул черный от сажи силуэт. Крепче сжав рукоять клинка, Алекс сощурился и нанес первый удар. Повсюду, справа, слева, позади. Раздавался ляск стали и треск. В сценарийце донеслись радостные вопли. Там вовсю приветствовали пришедших на подмогу. И эти яростные крики разжигали кровь. Заставляли свирепей пробиваться к своим. Но в смуте боя и в дымовой завесе Алекс быстро потерял тех, кто шел за ним. На него накинулись двое противников. Ударить, парировать чужой клинок, отбить, снова ударить. И варцов было много, но воодушевленные эннарийцы с горящего корабля уже перебрались сюда и давили их теперь силой духа. Все чаще мелькали между снастями и рангоутом знакомые желто-зеленые мундиры. Алекс даже оглянул самоясный, заметил на палубе Раймонда, но отвлечься не дали. Резкий удар в плечо вспорол рубаху. В какой-то миг его окружили, и старая рана в бедре напомнила о себе слишком не вовремя. Получив отпор от здорового детины, Алекс поскользнулся на чем-то масляном и рухнул на палубу. Чудом встал и, сцепив зубы, встретил рванувшего навстречу солдата. Сейчас нельзя проиграть. За спиной Джейна, еле живой Эрик и мальчишки-юнги, за которых он в ответе. Здоровяка взял на себя младший помощник, а Алекс вдруг почувствовал эстрие, коснувшееся спины, и замер не дыша. «Капитан Алекс Дальгар!» — пораженно проскрепил на Иварском голос за спиной. «Мертвый капитан Алекс Дальгар!» Клинок выбили из его левой руки, и безоружный Алекс медленно обернулся. Его чуть не зарубил Иварец, а за ним стоял и смотрел в упор капитан Иварского корабля, пониже ростом кучерявый и чернобородый, такой же перемазанный сажей, как и большинство матросов. В отблесках высокого пламени его глаза сверкали особенно зловеще. «С именем не ошиблись!» — выдохнул Алекс. Правую сторону лица уже почти обжигало. Так близко горел соседний корабль. Похоже, он скоро пойдет ко дну. Только за что же меня раньше времени в мертвое записали? «Тебе отрубили голову за колдовство! Больше месяца назад в мире гостя!» — выплюнул Иварец. Алекс расхохотался. «Отрубили голову!» «В мире гости!» Вот как-то Лира оправдалась перед Эваном, так долго гнавшимся за ним по всему Ивару. «Однако же, гляди, я живее всех живых!» Он повернулся до конца, угрожающе развел руки и сощурился, словно собирался колдовать. Пламя теперь осталось за спиной и освещало лица врагов. Иварец невольно шагнул назад, а вслед за ним и капитан, с ненавистью глядящий на Алекса. «Проклятое отродье темного! Ты должен быть мертв!» Казалось, он даже зубами заскрипел от досады. Захотелось взметнуть очаги пламени еще выше и вдоволь насмотреться на ужас противника. Жаль, огонь он не чувствует так, как близкий и могучий океан. Алекс вдруг понял чувство Эрика, который всегда принимал свой дар, дышал с ним в унисон, и получал истинное удовольствие от того, как другие его боятся. Еще недавно, чуть не проигравший в бою, теперь Алекс наступал на отходивших назад и варцев, мельком оглядываясь в поисках Мейка. Несмотря на угрозу, давать волю магии он больше не станет. Старая боль в спине в районе лопаток и без того жгла изнутри, напоминая о последствиях. «Как же снова не потерять себя!» Алекс чуть пошатнулся, да и варцы опомнились. «Убей!» — скомандовал чернобородый солдату, решительно сжав губы и обходя Алекса. Он сам сжимал в руках короткий нож и не замечал больше, как иварцев оставалось рядом все меньше и как энарийцы подтягивались ближе, и как энарийцы подтягивались ближе. Алекс вскинул голову и усмехнулся. и варский капитан будто решил, что убей он темного колдуна, и победа будет за ним, независимо ни от чего. Какая дурь! Алекс зажал ладонью, оцарапанное в бою плечо, и, наконец, увидел Мейка и еще пару своих. Они обошли иварцев, пока те отвлеклись на Алекса, и теперь направили свои клинки в их сторону. И на средней палубе, где шло основное сражение, сдавались в плен последние выжившие. Иварский капитан со злостью оглянулся, но, наконец, понял, что бой проигран. «Передашь привет тем, кто так ждет меня на том свете!» Алекс отступил и, оставив Иварца на совести Старпома, заметил раненого капитана Ястреба, скорчившегося у фальшборта шхуны. Алекс перебрался на соседний корабль, где безуспешно пытались потушить пламя. Капитан Энариец заметил его и чуть привстал. «Я — Джозеф лок капитан третьего ранга Королевского флота Его Величества», — произнес, болезненно сощурившись и подняв голову капитан Ястреба. «Кто вы такие? Откуда здесь взялись?» По его русым волосам текла с рассещённого лба кровь, рваная рана зияла и на правой руке. Он из тех, кто дослужился до звания за последнюю пару лет. Его лицо было незнакомо. Смешно. противник узнал алекса даже со спины а в родном флоте которому отдал пятнадцать лет он оказался непризнан алекс оглянулся на свой корабль к счастью почти не пострадавший в бою заметил на палубе полуюта джейну кинувшуюся к одному из раненых кто бы сомневался а потом задумчиво перевел взгляд снова на эннарийского капитана мое имя вам ничего не скажет пусть будет кейнар форк Алекс протянул ему руку, пожал левую ладонь, влажную от крови, и спросил. «Помочь? У вас есть врач?» Капитан Лок махнул рукой на плотного мужчину, сидящего перед одним из солдат, и покачал головой. «Благодарю вас за помощь. Мы теперь справимся. и Если бы не вы, все мы уже кормили бы рыб на дне». Капитан на миг зажмурился. Алекс хорошо понимал его мучительное чувство вины за то, что не смог защитить своих людей и чуть не погубил всех. Однако Алекс и сам однажды не справился. «Демоновы и варцы! Никто не ждал, что они дойдут сюда так быстро!» «Капитан, отправьте всех на иварский корабль. Его еще можно спасти от огня. Ваш, боюсь, уже нет». «Да!» Джозеф болезненно закашлялся и махнул рукой своим, приказывая быстро забирать все ценное. «Уходим!» Когда спасли всех, кого могли, и перетащили документы с вещами, ханарийский ястреб с еще полыхающими парусами начал уходить под воду. Уже стоя на Иварской палубе, Алекс решил выяснить все, пока есть возможность. Больше трех недель он не получал никаких известий. «Мы уходили на восток еще до того, как началась война. Что сейчас происходит?» Джозеф, чувствуя себя обязанным, Мрачно, но откровенно отозвался. Все хуже, чем ожидали сначала, Кириус. Король Элаэс давно готовился к этой войне. Но и варцы не теряли времени зря. У них много отлично вооруженных судов. и варские войска теснят нас на итоне почти полностью захвачен Северный остров. Но к этому мы были и готовы. Туда и стянули основные силы. А вот здесь их никто не ждал так скоро. Алекс взглянул вперед, туда, где в паре десятков миль скрывался заветный остров. «Так куда вы направляетесь?» Перехватив его взгляд, спросил Джозеф. «Шантар. Капитан эннарийского корабля нахмурился. Тогда, боюсь, у меня для вас не очень хорошие новости».